Глава 6 Сидя на верстаке в тёмной мастерской, Вик думал о Кристин, дочке Сельги и который пообещал починить пистолет. Имя он узнал у Георга и только сейчас сообразил, как же пистолет ей вернуть. Они о встрече не договорились, то есть договорились, но место не назначили. Или она завтра опять приедет? Вик поёжился, плотнее закутался в драное одеяло. Георг после вопросов о накопителе не хотел разговаривать. А когда пришла Кристин, так вовсе разозлился. Почему киборг переменился? Сквозь стены в мастерскую проникал мерный рокот мотоплугов. Бурильщики готовили бассейн к посевной. Утром наполнят его водой, запустят молодых улиток, водоросли набросают. К концу декады вода зацветет. Вик спрыгнул с верстака. Прошлепал босиком в угол, где были приколочены полки. На ощупь отыскал блюдце с огарком свечи и зажигалку. Запалив агарок, просмотрел на заполненные всякими вещами полки. Его интересовал небольшой старенький приемник в деревянном корпусе, который Вик заметил, когда Георг вином угощал. Если приемник от генератора питается, то придется ждать до утра, пока киборг вернется. Без него Вик не рискнет подключаться к сети мастерской. Напряжение устройством разное требуется. Он опасался, что погорят транзисторы. Но если в корпусе заряженные батарейки, можно попробовать поймать радио Московии и узнать последние новости.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 А паровой котел с большим колесом, маховиком и печью, повозку. Поставив приемник рядом с тисками, Вик забрался с ногами на верстак, развернул халат, который у него был вместо подушки, и достал из кармана пистолет Кристин. Затвор покрывали затейливые узоры. На костяных щечках рукояти было вырезано клеймо. Не все буквы оказались знакомы. Рассудив, что пистолет могли сделать еще до погибели, не в Москве, тогда ведь много фабрик было, люди говорили на разных языках, Вик читал об этом.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 Но ведь раньше у него получалось. Вик взял в руки приемник в надежде, что сейчас оттуда польется глубокий низкий голос Осириса, но заиграла новая мелодия. А вдруг он утратил джаггерские способности? Мысли спутались, воспоминания скакали с одного на другое. Разозлившись на себя, Вик спрыгнул на пол, громко вздохнул и сделал пару резких наклонов. Выдохнув, развел руки в стороны и принялся выполнять упражнения. К зарядке его приучил отец.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 Закончив с упражнениями, раскраснившийся Вик повернулся к верстаку. Музыка по-прежнему лилась из динамика. Что же все-таки произошло? Осирис пытался связаться с ним. Тогда в капсуле над пустошью он несколько раз повторил, что будет наблюдать. Значит, Вик быстро прокрутил события в Нарочи и вспомнил владыку Баграта. Тот тоже был джагером, умел ходить по некрозу, хоть и не имел способности видеть электронные цепи. Может, Осирис наблюдает за джагерами,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 Он встал на четвереньки, не слезая с верстака, подобрался к стене с полками и задул свечу. Ферзь вздрогнул, открыл глаза. Пару мгновений в голове висела звенящая пустота. Старый вор пытался сообразить, где он, и что за бычары сидят по бокам. Спереди загорчали на крымском наречии, и Ферзь вспомнил события минувшей ночи. Все-таки его сморило. Ближе к утру случился приступ язвенной болячки. «Мутанты дали глотнуть какой-то дрянь из фляги, и вор забылся во сне. В утренних сумерках виднелись две фигуры, стоявшие возле Сендера с омеговской эмблемой на капоте», говорил высокий, бритый, налосо старик. Низкорослый мутант с аккуратной бородкой смотрел на лес, тянущийся справа от дороги, но, судя по позе, слушал внимательно. Мутанты были в брезентовых плащах. Если бы Ферзь встретил таких в Москве, то решил, что перед ним обычные старатели. Поискал глазами пятого, и услышал за спиной тихое сопение. Слева высились два кургана из мусора. Один большой, другой поменьше. Свалку огибала светлая лента дороги, а впереди возвышались холмы. Что ж, он еще разглянул по сторонам. Мутанты едут правильно. За холмами Ситуньская пойма. Ферзь потер глаза морщинистыми пальцами, взъерошил волосы. От поймы совсем недалеко до нищих кварталов. Стоит на старую дорогу вырулить, и вот она, территория клана. Там и братва. Он скосил взгляд вправо, потом влево. Бычары по бокам от него пялились вперед с застывшими лицами. Их бугристые лбы скрывали кепки, тень от козырьков падала на глаза. «Твари!» — прошипел ферзь. И получил локтем в бок. Охнув, вор зажмурился, хватая воздух в том, предчувствуя, как блеванет желчью. Чернявый, что подписал его с мутантами идти, тоже тварь. Моется, когда ферзь из этой бодяги выскочит. Но сначала надо от мутантов избавиться. Вор, пересилив боль, сел прямо. «Стоян!» — старик шагнул к машине. «Зачем так сильно?» Он перешел на язык нормальных людей. Зажав ружье коленями, ударивший вора верзила, поправил лямки ранца за спиной, недовольно буркнул что-то и снова обхватил ручищами длинный ствол. «Смотри!» — старик недовольно качнул головой. «Каба ребро не сломал!» Снял флягу с пояса, протянул ферзю, но тот не спешил ее брать. Сглотнул, вспомнив неприятный вкус бурды, и после которой в желудке все затвердело и накатило сонливость. «Пей!» — повернувшись, сказал низкорослый Старик по-прежнему протягивал флягу, напряженно глядя вору в глаза. Мутант, которого назвали Стояном, размашистым движением обхватил Ферзя, словно любимую женщину. Согнув руку, слегка придушил старого вора, двинул предплечьем вверх, запрокинув ему голову. «Пей!» — повторил низкорослый Верзела взял флягу и сунул Ферзю в приоткрытый рот. Вонючая, вязкая жижа пошла не в то горло. Вор рыкнул, непроизвольно фыркнул. Брызги вперемешку с соплями вылетели из носа. Тягучий комок скатился по пищеводу и ледышкой свалился в желудок. Перед глазами поплыло. Стоян отпустил Ферзя. «Так лучше!» Старик перегнулся через борт, забрал флягу. Ферзь с удивлением ощутил, что боль в желудке отпускает, и кивнул в ответ. Правда, мысли в голове потекли медленней, стали как кисель. «Додор», — сказал старик, — «сними ранец, сходи к холмам. Посмотри, что за ними. Жив тебе на свалку. Стоян в лес». Верзилы попрыгали на землю. Скинув тяжелую поклажу, разошлись. «Поговорим». Старик занял место водителя, сев боком к Ферзю. «Ты помнишь, как меня зовут?» Имя само всплыло в голове. Твердое, как гранит. Крепкое, как железо. «Демир», — сказал вор, глядя в умные глаза мутанта. Слова эхом отдавались в голове Ферзя. Лица собеседников слегка расплывались. Вокруг все было серо, как в тюремной камере киевской лавры, куда он угодил в юности, когда впервые смокрушничал. С подельниками завалил двух монахов, иначе в продуктовый склад было не забраться. Но не учли они тогда, что сигнальная электроника на воротах стояла. Спалились все. Жрецы отбили ферзю почки и бросили в камеру. Потом пришел ускалобы хмырь с козлиной бородкой, осмотрел его ушибы и составил протокольную запись, зарисовав приметы вора это крум старик указал на подступившего к сендеру низкорослого мутанта стоян не переборщил крум взял ферзя за подбородок оттянул одно веко потом другое вор дернул голову он не манист для продажи чтоб ему в рожу заглядывали нет сейчас он мало выпил возразил старик что за пойло Ферзь встряхнулся стараясь избавиться от шума в голове «Отвар из песчаного бессмертника с добавками дурман травы мягко сказал димир от язвы помогает Лицо мутанта разгладилось. «Только часто и много его нельзя. Кишки вязать станет», — добавил он. «Придется клизму ставить». Вор побледнел. Не хватало ему такого срама. «Если брат Вао знает...» «Хочешь сбежать?» — спросил вдруг Демир. Его голос стал твердым, взгляд пристальным. «Нет!» — Ферзь ответил честно. Он не думал о побеге. Хотел добраться в кварталы и там избавиться от мутантов. «Помнишь?» «Тебе не жить!» – быстро произнес старик. «Тебя в клане прикончат, если узнают про это!» Демир полез во внутренний карман плаща, достал смятый листок. Мутант держал его ровно, но буквы все равно плясали перед глазами. В голове снова зашумело, мелькнули лица болта и дули, сидящих на лавке в просторной комнате. Образ чернявого незнакомца, который знал про ферзя не меньше, чем сам вор, сменил долговязый пацан, похожий на погибшего кореша из Херсонграда. «Помнишь?» Повторил Демир. Когда вор кивнул, он спрятал листок в карман. «Поможешь нам?» Крум снова придвинулся вплотную. «Тогда научим делать отвар, вылечишься. Проживешь долго». «Да», — кивнул старик, похлопав по карману. «Получишь бумагу и делай с ней что хочешь». Оба слегка картавили. Чувствовался характерный для южан выговор. Но изъяснялись мутанты на языке нормальных людей достаточно хорошо. И самое главное, были не глупы. Предлагали ферзюкнут и пряник. Вор задумался, соображая, сможет ли выгоду извлечь из сложившейся ситуации. Все-таки перед ним не хитрый чернявый хмырь, а мутанты. У них мозги по-другому завернуты. Надо обвести твари вокруг пальца. Ферзь на этом астак. «Почему племена на Москву двинули?» — спросил он, рассудив, что другого момента может не представиться, и прояснить все следует здесь и сейчас. Крум посмотрел на старика. «Московские кланы жестоки, всегда против мутантов». Демир с достоинством взглянул на ферзе «Но мы честнее вас. Мы только охотимся, чтобы добыть пищу, а нас за это хотят истребить». «Кто?» «Нас хочет истребить преподобный Гест». «Он...» «Нет больше Геста!» — перебил Ферзь. «Чего вы сюда приперлись-то?» Мутанты переглянулись, а вор добавил. «Эльмар теперь за него! Его и, и брательник!» «Какая разница?» — сказал Демир. «Цели московского храма прежние». Вор молчал, и старик продолжил. А мы, как видишь, не хуже людей. Так почему за мутантов?» Он задумался на миг, заведя глаза к небу. «Нашу судьбу решает храм». Видя, что Ферзю нечего возразить, Демир сказал. «Я согласен с Багратом, и Крум, и братья Верзилы». Он махнул в сторону холмов, глянул на лес и снова повернулся к Ферзю. «Свою судьбу мы решаем сами». «Это который Баграт?» — встрепенулся вор. «Владыка?» Старик явно сбитый смысл и заморгал. «Он!» Ответил за него Крум. Ферзь снова зажмурился. В голове старого вора наконец прояснилось. Вот кто этот чернявый хмырь, помогающий мутантам. Владыка Баграт. Вот почему тот ферзя так хорошо знает. Вор трижды попадал в темницы киевского храма и трижды сбегал оттуда. Но к тому времени в архивной комнате бумаг на него накопилось предостаточно. Если бы он не перебрался в Москву и не поднялся в нищих кварталах, монахи б давно его изловили. Против Киева не попрешь. Храм тамошней сила. Поэтому людям в западной пустоши живется гораздо лучше, чем в Москве. «Выходит...» — вор уставился на Демира. «Баграт в союзе с мутантами?» «Да», — ответил старик. «Тебя это удивляет?» Ферзь отвел взгляд. Баграт убедил мутантов выступить против московских кланов. Привел целое войско, которое в разы сильнее мехокорпа, нефтяников и монахов вместе взятых. Но хочет обойтись малой кровью. Для того ему ферзь нужен, чтобы город захватить. Он посмотрел на старика. «Ты знаешь, как проехать к месту, где соберется совет кланов?» — произнес Демир. Помедлив, вор ответил. «Да». Не заезжая в город, вставил Крум. «Но зачем?» — удивился ферзь, понимая, что если не попадет в нищие кварталы, то от мутантов вряд ли избавиться. «Через Москву быстрее будет!» «Мы не доверяем тебе», — заговорил старик. «Проведешь мимо застав, получишь бумагу». Он хлопнул себя по карману. «И отвар!» — добавил Крум. Ферзь задумался. Пока мутанты не попали на совет, за свою жизнь нечего опасаться. Но стоит тварям достигнуть цели, пришьют по-тихому, как ни в чем не бывало. Из разведки вернулись жив и стоян. Крум отошел от машины и тихо заговорил с верзилами. «Ну!» — Демир напряженно смотрел на ферзе «Проведешь?» «Смогу!» — ответил, наконец, вор. «Деваться все равно некуда. Баграта ему ни за что не одолеть». Тот развел его по полной. Остается надеяться, что владыка сдержит слово, и никто не узнает, что вор такую подлянку московским кланам кинул. И после свалить по-тихому. «Ферзь!» — старик дернул его за плечо. Увлекшись мыслями, вор прослушал вопрос. «Как долго туда ехать?» — повторил Демир. «Куда?» «В место, где совет соберется». «День?» Демир задумался. Переговорив, Крум с Верзелами подошли к центру Старик поднялся навстречу, хотел спрыгнуть на землю. За холмами стрекотнул пулемет. Потом еще. Мутанты обернулись. По дороге пылил Тодор, размахивая длинным тесаком. За его спиной раздался рокот мотора, на вершиной холма, с которого он только что сбежал, разлился яркий свет. И спустя миг выкатился бронированный кефтонец. Не снижая скорости, кефтонец помчался за Тодором. Над кабиной сверкнули вспышки, вспоров утренние сумерки красным пунктиром. Трассирующие пули обогнали бегущего мутанта, ударили в землю перед сендером в капот, плечо Ферзя. Вор откинулся на спинку. Боли он не почувствовал. Перед глазами вспыхнули разноцветные круги. Промелькнула надежда, что монашеский патруль покрошит мутантов и освободит Ферзя. Круги стали нестерпимо яркими, слились в большое радужное пятно и потухли разом. Мир померк.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 Небо побелеет, пыхнет жаром, и горячий спертый воздух, гонимый ветром от границ Донной пустыни, накроет Московию. Наступит сезон Большого Солнца. Архип погрузился по шее в остывающую ванну и тупо уставился в потолок. Глава клана был пьян. Патефон на табурете давно отыграл любимую пластинку, графин с водкой опустил. На тридцатом этаже башни висела тишина. Лишь лестница на галерею иногда доносились слабые шорохи. Дважды к голове клана поднимался Гуго, и дважды он прогонял старика. Если бы маузер, который Архип держал, свесив руку за край ванны, был заряжен, то старый сапожник давно бы лежал трупом при входе на галерею. Архип расстрелял еще во время поездки к эльмару. Поэтому, когда Гуго появлялся на пороге, он целил в него и щелкал бойком, щелкал и еще раз щелкал, вжимая спусковой крючок. Потом звал Эрму, срывая голос, чтобы та принесла водки, но она не приходила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 «Ну?» — он икнул, потирая ногу. «Чего ты прячешься? Заходь, ведь. Видя, что глава клана не целит из маузера и не швыряет рюмки, Гугу осмелел, прошел на галерею и предложил. «Может, рассола? Неси!» — буркнул Архип, ища взглядом штаны. Сапожник шагнул на лестницу и тут же вернулся, но уже с банкой, наполовину наполненной мутноватой жидкостью, в которой плавали бурые томаты. Глава клана поморгал, когда до него дошло, что старикан банку заранее приготовил. Снова зашарил рукой по покрывалу и понял, что сидит на одежде. Икнов вытащил из-под себя куртку. Глядя, как гуго улетится возле тумбочки в углу, наливая рассол в кружку, почесал волосатую грудь и накинул куртку на плечи, прикрыв полами чресла. «Ну, — сказал Архип, — чего тут без меня было? — Партию обувки для меховцев сготовили, — доложил старый сапожник, протягивая ему кружку. — Как-то велел, в мешки запаковали. Сто единиц всего!» Архип взял кружку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 Нагнувшись, надел сапог, до сих пор не врубаясь, к чему Гуго клонит. Второй сапог оказался под кроватью. Архип устало махнул рукой и не стал за ним тянуться. «Что то мне в голове не некроз развел, а?» Он поднял взгляд. «Партию обуви сделали?» «Да», — кивнул Гуго. «К отправке подготовили?» «Ага. Я думал, ты знаешь, Архип». «А в чем?» «Можайский тракт! Застава! Мост!» Сбивчивым шепотом, косясь на лестницу, затраторил Гуго. В общем, хозяин, обувь забирать некому. Взгляд у сапожника был виноватым, поэтому Архип не мог понять, в чем тут дело. Может, со станками чего случилось, на которых обувь делают? Или... Можайский тракт?» Медленно произнес он. «Да-да», — закивал старик, пятясь к лестнице. «В городе ночью такой шум был, особенно в нищих кварталах. Говорят, что ферзь слинял и клан предал. Теперь там какой-то крапивы за старшего. Беднота из города побегла, но не вся. Часть к храму подалась защиты просить. «А все почему?» Он остановился. Архип мотнул подбородком вверх, мол, почему? «Мутанты поутру наступать станут!» Гуга снова попятился мелкими шажками. «Они же переправы на юге Московья и Кислую долину захватили! Теперь вся надежа на люберецких кормильцев! Еды-то от кель еще взять! Все равно всем не хватит! Рыбари и те да балашихи собираются! Свой кратер бросают, а? Стой!» Рыкнул Архип и поднялся. Хмеля с головы почти выветрился. Он стоял в куртке и одном сапоге возле кровати, переваривая по крупицам сказанное Гуго, стараясь ухватить суть. «Омеговцы!» — начал Архип. «Ихний отряд на Можайском тракте того?» «Ага!» Промахнувшись мимо дверного проема, сапожник подпер спиной стену, сместившись бочком, шагнул на лестницу. «Стой!» — Гуго замер. «Стало быть, артель ломщиков!» У Архипа в голове все сложилось воедино. Мост через Можайский тракт захвачил мутантами.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 «Архип, не перебивай!» «В башне всем оружие раздать! Меня дожидаться!» Он надел куртку, сунул ноги в сапоги, не мотая портянки. «Я в храм, говори, что хотел!» «А...» Гуга растерялся. «Остальным как?» «Ждите!» Архип запахнул куртку, поискал глазами Маузер. Куда ж он его подевал? «Пистолет мой найди, во дворе отдашь!» Он пересек комнату, когда Гуга поспешил к ванной. Кинул с порога. «Зарядишь и две обоймы еще, нет, три принесешь, ясно?» « да хозяин отозвался старый сапожник, доставая маузер из подванны.